Ожидая в коридоре монастыря Святой Марии, когда ее пригласят к настоятельнице, Горбунья заметила в саду соседней с монастырем больницы девушку, по описанию о удивительно похожую на Адриану де Кордовиль. Она была погружена в тревожное раздумье по поводу своего открытия, когда к ней подошла Флорина в сопровождении одной из монахинь. И вскоре Горбунья очутилась перед настоятельницей и быстро, взглянув на застенчивое, честное и кроткое лицо Горбуньи, настоятельница сочла возможным вполне согласиться с сообщением Флорины. «Милая дочь, Флорина передала мне, в каком ужасном положении вы находитесь. Вы нуждаетесь в работе?» «Увы, да, сударыня». «Зовите меня матушкой, дочь моя». Это более ласковое имя. И, кроме того, таково правило нашего дома. Мне не надо спрашивать о ваших нравственных правилах, конечно. Я всегда честно жила трудами своих рук, матушка. Я верю вам. И не могу не верить. Надо благодарить Бога, что Он оградил вас от многих искушений. Но скажите, хорошо ли вы работаете? Стараюсь, матушка. Моей работой оставались довольны. Если вам угодно будет дать мне работу, вы сами увидите. Мне достаточно вашего слова. Вы предпочтете работать подемно, конечно. Мадемуазель Флорина сказала мне, матушка, что я не могу получить работы на дом. Теперь, теперь нет, дочь моя. Потом, может быть, если случай представится, Я вас подумаю. Теперь я могу предложить вам вот что. Одна почтенная старая дама спрашивала меня о паденной швее. Если вы явитесь от моего имени, вас, несомненно, примут. Наша община снабдит вас необходимым платьем, а впоследствии вы заплатите за него понемногу из вашего заработка. Заработок будет доходить до двух франков в день. Вам достаточно этого? Помилуйте, матушка, это превышает все мои надежды. Ну, занято вы будете с 9 утра и до шести вечера. Ну, значит, у вас останется несколько свободных часов. Мне кажется, что условия достаточно хороши. Еще бы, матушка, они превосходны. Я должна вас предупредить, что община поместит вас у одной очень набожной вдовы – Госпожи Бремон, надеюсь, что в ее доме вы будете окружены лучшими примерами добродетели. Если вдруг случится иначе, вы должны будете предупредить меня. Как так, матушка? Выслушайте меня внимательно, дочь моя. Община Святой Марии преследует двоякую святую цель. Ну, вы, конечно, понимаете, что раз мы обязаны ручаться за нравственность тех, кто рекомендован нами на место, то мы должны в то же время быть уверены в нравственных качествах хозяев, которым мы помещаем слуг. Очень разумное и справедливое решение, матушка. Ну, так вот, видите... Если безнравственная служанка может наделать неприятности в честном доме, то точно так же безнравственные госпожа или господин могут оказать вредное влияние на служащих у них лиц. Наша община для того и основана, чтобы предоставлять взаимную гарантию добродетельным хозяимам и добродетельным слугам.